Глава 89. Машину, в которой сидела Маргарита Романова, трясло и чуть заносило на каждом вираже, который лихо закладывал Риховский. Едва успев запрыгнуть на сиденье, девушка увидела, как стало стремительно удаляться прочь красное здание Каирского музея. Сидевший рядом Ратцингер пыхтел и старался отдышаться, крепко стиснув в руках фотографию из библиотеки. Шины автомобиля взвизгнули. Риховский свернул на мост через Нил. В утренние часы машин на дороге было немного, но на большой скорости федералу едва удавалось избегать возможных столкновений. Марго постоянно швыряла то вправо, то влево, словно игрушку-неваляшку. «Блестящая работа, шеф!» протянула севшая впереди Алиса без всякого восхищения. — Теперь за нами будет гоняться еще и местная полиция. — Помолчи, а то выкину из машины! — отрезал Риховский. Словно иллюстрируя слова Алисы, позади раздался вой сирен. Оглянувшись, Маргу увидела через пыльное стекло, что за ними гналось не меньше полудюжины машин. Несколько чересчур для поимки тех кто всего лишь стащил фотографию. Девушка понимала, что работники музея вряд ли успели очухаться после нападения на сотрудника канцелярии министерства. Проникновение в библиотеку, кражи снимка и стрельбы в читальном зале. Уйдет какое-то время, чтобы наскоро провести инвентаризацию и установить, что именно пропало. А до тех пор им пятерым надо успеть добраться до Гелиополя и отыскать там, следующую подсказку Сатитов. «Гелиополь в другой стороне!» — крикнул Ратсингер. «Он на этом берегу Нила, на восточном, а вы везете нас на западный!» «Я помню!» — раздраженно ответил Риховский. «Вы явно никогда не слыхали об обманных маневрах, Ратсингер!» Бросив взгляд назад, Маргу мысленно согласилась с Риховским. Нельзя было допустить, чтобы полиция узнала, куда именно они направляются. Нужно оторваться и затаиться, чтобы потом успешно добраться до пункта назначения во что бы то ни стало. И полицейским не следовало знать, что именно они ищут. Виляя между немногочисленными машинами, автомобиль беглецов приближался к краю моста. Полицейские не собирались отставать. — Придется вилять, держитесь! — предупредил Риховский и резко крутанул руль влево. Повинуясь воле водителя и силам инерции одновременно, машина двинулась по большой дуге под дружный негодующий гул остальных участников движения. Не успевшую пристегнуться Марго бросила вправо, крепко выжав в дверь. В щиколотку девушки что-то ударило сзади. Она поморщилась. Глянув на пол, Марго увидела холщовый мешок, в которой они спрятали артефакты, прихваченные из Москвы. На секунду она испугалась, что с ними что-то случилось, поэтому быстро наклонилась и вытащила оба предмета. Сфера и Жезл были целы и невредимы. Однако Марго все равно подумала, что оставлять их в машине было не самым благоразумным решением. Кто угодно мог украсть эти предметы, которые вероятно призваны помочь в разгадке тайны затерянного города. «Положи на место, Марго!» — прикрикнул на нее Ковальский. «Не до этого сейчас!» Пока девушка копошилась со сферой и жезлом, автомобиль выровнялся и помчался вдоль набережной. Вслед за ними с оглушительным воем сирен и мигалками неслись машины полиции. Крепко вцепившись в роль, Риховский снова заложил крутой вираж, чтобы неожиданно проскочить в переулок справа наполовину перегороженной горой битва кирпича. Но скорость движения автомобиля оказалась слишком велика. Машину так сильно занесло, что через пару секунд она полностью развернулась в обратную сторону. Альберт ударил по тормозам, и они резко остановились. Марго почувствовала, что опять летит в сторону и вперед. Артефакты выскользнули у нее из рук и со стуком упали на пол салона. Раздался пугающий щелчок. «Зараза!» — выдохнул Риховский, видя, как стремительно приближаются к ним огни полицейских машин. Вой сирен становился оглушающим. Федерал не успел тронуться с места, как раздался хлопок и в самый край крыши ударила пуля. Еще несколько просвистело по сторонам от машины, одна задела зеркало заднего вида. Всматривая сквозь поднимавшееся жаркое марево, Марго смогла разглядеть высунувшиеся из окон машин смуглые руки с пистолетами. «Похоже, мы их очень сильно разозлили». «Ложись!» — скомандовал Ковальский, толкая Ратсингера и Марго вперед. Девушка уткнулась носом в валявшиеся на полу артефакты, мысленно молясь, чтобы по ее оплошности ни один из них не оказался поврежден. Выругавшись, Риховский принес ступню с тормоза на газ и переключил передачу на ревес. Повернув голову, он повел машину задом в тот самый проулок, на который изначально нацелился. Дождь и спыль только усилился, а они угрожающим свинцовым градом посыпались на беглецов, словно пытаясь остановить, взяв на испок. Но Риховский, видимо, прекрасно понимал, что не может себе такого позволить. Тем временем на заднем сиденье Маргони, не решавшаяся поднять головы, смогла пристально изучить слегка подрагивавший на полу жезл. Наскоро пробежав его глазами, от навершия в форме вытянутой головы до самого основания, девушка заметила внизу странные выступы и впадины. «Я все-таки его повредила». Автомобиль вкатился в переулок, небрежно объехал груду кирпича и задом понесся дальше. Маргот даже не успела ничего подумать, прежде чем схватила жезл в руки и внимательно осмотрела его нижний конец. Девушка готова была поклясться, что никаких подозрительных повреждений на нем прежде не было. Благо, после резни в штаб-квартире ФСБ у них было достаточно времени на осмотр обоих артефактов. А теперь из ниоткуда на нем появилась целая вереница выпуклостей и впадин образовавших определенную последовательность. «Что за...» Реховский снова вывернул роль, развернулся вправо и, толкнув ручку переключения передач, погнал автомобиль параллельно прежнему курсу в противоположную сторону. Проулок, из которого они только что выскочили, озаряло яркое красно-синее сияние мигалок. Марго провела рукой по поверхности жезла, и у крайней снизу впадины нащупала небольшую щель по верхнему ребру. При детальном рассмотрении стало ясно, что все выступы ниже этой отметки не превышали по величине радиуса жезла. Переведя взгляд чуть выше, девушка нашла еще один крохотный выступ, похожий на миниатюрную кнопку, под самой глоткой существа, венчавшего артефакт. Ни на что толком не надеясь, девушка нажала. Кнопка легко поддалась, но ничего не произошло. Продолжая держать выступ зажатым, Марго ухватилась за край жезла и надавила снизу. Ребристый участок легко сдвинулся, и жезл сложился на четверть, точно подзорная труба. Раздался щелчок, и кнопка подалась наружу чуть больше прежнего. Если бы Марго оглянулась, то увидела бы, что преследователи снова сели им на хвост. Но сейчас для девушки все, что происходило снаружи, как будто перестала существовать. Она смотрела на Жезл, пораженная, как они умудрились такое пропустить. Марго надавила на кнопку, и после щелчка Скипетер снова выбросил наружу ребристый хвост. Ее манипуляции не ускользнули от внимания Ратцингера и Ковальского, безмолвно наблюдавших за девушкой. — Это ключ, — проговорил Ратцингер, не веря своим глазам. По форуме чем-то даже напоминает современные. Марго безмолвно кивнула. «А функционирует так же, как стержень в шариковой авторучке», — подумалась ей. Нажимаешь на кнопку, и скрытая внутри полого скипетра пружина выталкивает хвостовик с насечками наружу. И в любой момент можешь его спрятать. Никто не заметит, как ты толкнешь внутрь стержень, который после тихого щелчка останется на месте. И от чего этот ключ? спросила Марго, покосившись на Рацингера и вздрагивая от каждого выстрела в их сторону. Понятия не имею. Пожал плечами немец. Значит, стоит выяснить. И поскорее. Подскочив на небольшой кочке мусора, машина с грохотом выехала на оживленную улицу. От их нового убежища, решительно заявил Ковальский. Потому он и был у жреца во время убийства. Сразу после завершения миссии он должен был залечь на дно в безопасном месте. Нам этот ваш ключ бесполезен. Он бы пригодился тем, кто остался в Москве. Нет, — мотнул головой Ратсингер. В Москве у сатитов, скорее всего, не осталось штабов. А этот жезл выглядит слишком древним, чтобы открывать некую дверь времен царской или советской России. Он может нам еще пригодиться. «Очень на это надеюсь». Альберт Триховский обливался потом, пытаясь вилять по улочкам Каэра в тщетных попытках оторваться от египетской полиции. Ему, привыкшему всегда загонять добычу, было сейчас очень непривычно находиться в роли жертвы. Ни одна из его уловок не срабатывала на достаточно долгий срок. Буквально через десяток секунд в зеркале снова появлялись неугомонные мигалки. В последней отчаянной попытке он решился на рискованный шаг. Риховский повернул туда, где автомобилю не место, к пешеходной зоне. Сейчас федерал гнал по широкой улице, где прогуливалось множество не только туристов, но и простых горожан. Люди сами с собой группировались, особенно близ сувенирных магазинчиков. День близился к обеду. Заядлые путешественники и обожатели Египта пробуждались и прибывали в столицу из отелей Хургады и шарм шейха Они с негодованием и воплями отскакивали в сторону от машины, которая оглушительно сигналила. Несмотря на этот трюк, позади все равно показалась парочка полицейских автомобилей, ворвавшихся в толпу. Вдруг вдалеке раздался жутковатый тягучий вой. Моэдзин, стоявший на минорете, через систему мегафонов созывал мусульман на молитву. — Намаз! — сообразил Риховский. — Это наш шанс! По мусульманским традициям, при звуке голоса с минорета, любой верующий должен был мгновенно расстелить на земле ковер, встать на колени, упереться лбом в землю и молиться в сторону Мекки. Риховский вжал газ в пол и аккуратно объехал толпу местных жителей. Мгновение спустя произошло то, чего он и ожидал. Как будто из воздуха материализовались десятки ковров, и все верующие рухнули на земь в молитвенной позе. Узенькая пешеходная улица почти полностью оказалась перекрыта. Полицейская машина уперлась в преграду из десятков человеческих тел и стала агрессивно сигналить. Воспользовавшийся замин Кореховский, удовлетворенно крякнув, вывернул руль и, скрывшись за углом, погнал автомобиль дальше. «Нам надо поскорее избавиться от машины», — сказал Ковальский. «Они наверняка запомнили номер». «Я думаю, нам это легко удастся», — отмахнулся Реховский. «Любой араб возьмет эту колымагу, особенно если мы ему щедро доплатим».